Глава сороковая. Весь день как на иголках. Адам уехал сразу, как нас домой отвёз. Я звонила ему пару раз, переживая очень, но ответа не дождалась. Сил нет, как страшно за Адама. Он сразу же поспешил ехать разбираться. А вдруг там вообще всё взорвётся? А вдруг? А вдруг? Паника хватает за горло. Быстро мотаю головой из стороны в сторону, чтобы вытряхнуть отвратительные мысли. Листаю каналы в поисках новостей и хоть каких-то сводок о сегодняшних происшествиях. Тишина. Ничего. Ни одного упоминания. Невозможно передать степень страха и ужаса, когда я наблюдала, как Адам разворачивается и уезжает к месту возгорания. На часах уже почти девять вечера, но он так и не перезвонил. «Анёт, пошли зубки чистить». «Мам, а можно ещё чуть-чуть поиграть?» «Хорошо». Силы спорить и уговаривать дочь отсутствует напрочь. Чувствую себя разбита. Да, я уверена, что наши с Адамом дороги серьёзно никогда не пересекутся. Но да, я не могу относиться к нему равнодушно. Если он не перезвонит мне в ближайший час, я начну названивать ему, это однозначно. Я задергаю Олю и вытрясу номер брата Адама, чтобы узнать хоть что-то. Я... я... Внезапный звонок в дверь заставляет подпрыгнуть на месте и замереть. Заглядываю в глазок. С понурой головой Адам опирается ладонью в стену. Сердце подпрыгивает от радости. Скорее распахиваю дверь. Дикая усталость во взгляде. Первое, что бросается в глаза. Видел пропущенный, сухой, блеклый тон. Извини, некогда было говорить, а потом батарея вырубилась. Внутри меня происходит что-то невероятное, сливается воедино сразу всё. И внутренний трепет, и дикое напряжение, и постепенное расслабление и проблески радости. Целый эмоциональный коктейль, что минуту назад опытный бармен потряхивал в шейкере. На вопрос «не выгонишь» я молча отхожу в сторону, пропуская мужчину в квартиру. «Пострадавших нет». Глухим, безжизненным голосом кратко обрисовывает ситуацию, скидывая кроссовки. Возгорание ликвидировали. Они уже летит к нему навстречу. Адам обычно присаживается на корточке и, выпрямляясь, слегка её подкидывает или с улыбкой кружит в воздухе, но сегодня нет. Сегодня он опускается на колени и крепко прижимает к себе дочь, закрывая глаза. «Ты как? Отошёл?» с натяжкой. «А ты что злой?» они с сожалением скользит взглядом по его лицу. Ну, честно говоря, видок у него ещё тот. «День был очень сложный. Я не злой. Просто немного устал». «А, понятно. Тогда тебе надо спать ложиться». «Не, мне с мамой надо поговорить». «Зачем?» недоумевает Аня. «Потому что с ней всегда резервные силы просыпаются». «Какие-какие?» Дополнительные. «А, понятно. А мне мама сказала зубки почистить. А я хочу с тобой». «Пойдём, конечно». Усталая улыбка расцветает на мужских губах. «Давай я телефон поставлю на зарядку, пока будете умываться». Протягиваю руку. Адам, не задумываясь, молча и совершенно спокойно отдаёт гаджет. «Погнали, показывай, где твоя паста лежит». Аня, конечно же, раскапризничалась, что не хочет спать, и я разрешила ей немного посидеть с нами на кухне. Но как только мы с Адамом остались одни, атмосфера неуловимо поменялась. «Юля, я хотел тебя забрать завтра. Не смогу, к сожалению. Прости». «Это понятно. Да и мы уже обо всём договорились». «Знаешь, о чём я думал, пока там был?» Он ненадолго прерывает речь а потом продолжает со вздохом. Сначала о том, что вот уж сейчас точно рванёт, и тогда без жертв не обойтись. А потом я подумал, если со мной что-то случится, то я ж тогда не успею. Я просто не успею с вами побыть. К вам постоянно рвусь, но я для вас чужой человек. Чужой для тех, кому хотел бы быть родным. Каждое его слово внутренне отдаётся непонятным чувствам. Это что-то светлое, но заляпанное мрачными тёмными красками. Адам приближается и берёт меня за руку. Поднимает кисть и подносит к губам. От лёгкого прикосновения к набитой вокруг большого пальца веточке кожу слегка покусывает холодом. Я разберусь со всем, и я свой росточек уже никому не отдам опускает взгляд на наши соединённые руки. Я знаю, что ты больше мне не веришь. Но хотя бы не отталкивай. Ты же можешь хоть один раз найти для меня время. Адам. Отвечать сейчас не обязательно, но я периодически буду спрашивать. Адам, мне не нравятся подобные разговоры. Мы уже всё обсудили. Зачем? Давай не будем портить нормальные отношения. Давно со своим мужиком не общаешься. Откуда знаешь? Тяну потрясённо. Догадался из того, что Аня рассказывает. Когда мы в Версаль ездили, уже перестали общаться. Лицо Адама вытягивается, того и, гляди, глаза на лоб вылезут. То есть, когда... Он подбирает слова, чтобы аккуратно обогнуть упоминание о нашей совместной ночи. «Вы с Аней у меня остались, вы с ним уже разошлись». «Да», — отвечаю твёрдо, но улыбку сдержать не могу. «Поразительное открытие, верно? Не все женщины изменяют своим мужчинам. И мне ни капельки не стыдно за эту шпильку, абсолютно. Я считаю, заслужил. Он тогда на мне сорвался, совершенно беспочвенно». Адам на мгновение отводит глаза и поджимает губы. Юль, извини. Я не должен был тогда говорить всего. Извинения приняты. Заметно, что Адам хочет добавить что-то ещё. Но я предлагаю ему кофе и перевести тему. А мужчина соглашается. И на кофе, и на «закроем тему». Юль. М? Хитро смотрю на него из-под лобья. Он был прав. Нужно уметь отпускать. Нужно уметь менять своё отношение к ситуации. А ещё теперь я чётко понимаю, обсуждать или делать то, что мне неприятно, я не обязана. Как и оправдываться. Я поеду скоро, а пока посиди со мной на кухне немного».